Глава 50 Ворон. Долго стояла Агата в объятиях парня, плача. Всю боль, всю горечь свою выплакала, тогда только смогла в глаза ему посмотреть. «Неужели ты меня не боишься?» Она подняла на него глаза. «Неужели не страшно, что наврежу я тебе?» «Да если бы хотела, уж давно плохо бы сделала. А я, как видишь, жив-здоров. Ещё и тебе помогаю от ведьмы старой беды не получить». Ответил Кош из объятий девушку, не отпуская. «Не знаешь ты, о чём говоришь. Я бы и не сказала тебе всего. Дождалась бы, когда тебе дальше идти надо было бы. Да на память о себе, может, что подарила. И сама бы тебе помогла». Агата подняла глаза, смотря в васильковые глаза Коша. «А теперь уходить тебе надо. В Нави лес ты зашёл сегодня. Да меня увидел. Да меня увидел, когда полкан псеглавец чуть меня не нагнал и не съел». Отвлёк ты его палкой своей, а я водой его не то живой, не то мёртвой облила. Он ослеп и запнулся, да в овраг свалился. И кажется, не живой он больше. Боюсь я, что яхта старуха из избы на костях зла на меня зато будет. Да и на тебя беду навлеку. Лучше вернуться мне к ней, да во всём покаяться. А тебе тут жизнь жить, среди людей. А если ты Сорочинов победила, да деревню спасла, то неужто со старухой какой-то не справишься? Не та власть у меня над силой моей. Да и умения нет настолько. Потому ты сосну посади, пожалуйста, у реки где-нибудь в память обо мне. А как вдруг, если когда снова тут окажешься, да мимо будешь проходить, вдруг случится такое, полей её и обо мне вспомни. Оно всё мне легче будет, что кто слово доброе в память скажет, хоть живой буду, хоть мёртвой. Да не спеши помирать, кож запустил руки себе в волосы. Неужто от ведьмы твоей избежать нельзя? Она ведь старая, глядишь, и не догонит нас. Пошли со мной в столицу. Уж куда-куда, а туда не доберётся она. Ну, а коль даже и объявится там, так и мы на месте можем не сидеть. Что нам город, когда перед нами все города, все веси, все леса до да деревни открыты? Затеряемся мы, как иголка в стогу сена. И захочешь, не найдёшь. Весело Агате такие слова слушать. Да только одно дело мечтать. И совсем другое, когда силу тёмную видел до царства навье Те любые мечты себе возьмут и в памяти о них не оставят. От Нави так просто не скроешься, — покачала головой Агата. Она везде. В ночи, в тени куста, в воде болотной стоячей. Куда ни иди, а и Навь всё там будет. Только грань тонкая её от яви отделяет. Не могу я так. Погублю я тебя. Век себя корить потом буду. Не успела Агата договорить, как в голубом небе появилась чёрная тень. Почуяла Агата недобрая, посмотрела в небо, и земля под ногами пуще болота топково показалась. Кружит огромная птица, будто высматривает кого-то. Не как яхтин это ворон. А тот, заметив коши до да агату, начал над ними кружить. «Кар!» Разнёсся над лесом громкий птичий крик. «Помощник это ведьмин! Не успел ты уйти!» Испуганно прошептала агата. «А кош, знай себе, поднял землеветку да запустил в птицу. Только разве докинешь?» Высоко чёрный ворон летает, да криком своим недоброе возвещает. «Тогда бежим!» — схватил кош Агату за руку, и они побежали сквозь молодые берёзы и старые вековые сосны, сквозь валежник и бурелом. А ворон по небу следом летит, не отстаёт от убегающих. Да всё ж зеленее стал, появилась поросль молодая, и потеряла птицы беглецов средь зелени буйной. А парень с девушкой, ещё пробежав немного, да уверившись, что отстал от них преследователь чёрный, остановились. Вот так сказка на ночь. Усевшись на землю и опёршись спиной на сосну, проговорил Кош, улыбаясь. «Убежали!» — радостно проговорила Агата, сама до конца чуду такому не веря, да тут же и сникла. «Не спасти мне теперь, Яговну, и тебя! Если не уйду, не спасу!» «А ты и не береги! Теперь я тебя беречь буду!» сказал кош И вмиг рядом оказавшись, губы Агатины своими накрыл.